Горы. Уверенно знаю откуда-то, просто знаю, что горы живые. Они дышат, радуются, страдают, сердятся. Даже если, как говорят, у маленького камня есть память, то что говорить о горах, которые помнят себя еще легким туманом, потом любопытной водой, потом многоопытной скалой а следом мудрым и вечным кристаллом. Мамин студент Кискин Антон обожает туризм, альпинизм и часто повторяет «радость победы, радость преодоления». «Покорить вершину, понимаете?» — говорит. «Как будто она теперь твоя». Глаза его полыхают огнем горячечным. Он смотрит сквозь нас, матрасников, видит свою новую победу, Бормочет о путях и судьбах. «А мне это и не надо совсем. Что за психология? Побеждать, покорять, преодолевать. Как я смею лезть на эту гору? Зачем мне карабкаться, например, на Говерлу? Она, покоренная такими, как Кискин Антон, оглушенная песнями и криками, обожженная кострами и сколотая альпинистскими крюками — Вроде бы издалась и покорилась, но нет-нет, да и напомнит старые обиды. Тогда, кискин Антон, держись.